Его написал известный в Питере журналист. И чтобы, вернее, завлечь читателя, редакция поместила имя-фамилию автора не в нижнем уголке, а крупными буквами рядом с названием. Борис Благоев. Саша заскользил глазами по тексту. Попробуйте представить себе, за неправильный переход улицы вас вместе с вашей дамой останавливает городовой прямо на Невском, раскладывает на асфальте, заставляет приспустить pantalоны и публично охаживает табельным ремнём. Представили? Скажите, не может такого быть, ещё как может? Вот что недавно случилось вском садоводстве. Саша вздохнул. Но, конечно, в Семагине в основном обитают работники радио и телевидения, как ныне действующие, так и отставные. Было бы удивительно не дойди истории до Благово. Было бы ещё удивительнее, если бы тот иначе расставил акценты. Мало того, что на троих мальчишек, которые не от хорошей жизни пытались подкормиться излишками овощей, Была устроена засада Амона с использованием всех современных технических средств. Мало того, что при задержании пацанов наши так называемые защитники вовсю потренировались в приёмах рукопашного боя. Они ещё и подвергли детей самому настоящему истязанию. Как рассказывает очевидец, Мальчишек по очереди швыряли на пол дачного домика, превращённого в застенок, и полосовали ремнём. Но, пожалуй, самое страшное реакция садоводов, на чьих грядках голодные подростки пытались добыть себе пропитание. Хоть бы один вспомнил русскую традицию и пожалел наказанных. Не чуть не бывало. бабушки, дедушки, их толстощёкие внуки вовсю поощряли садистов. Во что мы превращаемся, люди? Саша снова вздохнул. За 10 последних лет он чего только о себе не читал. Ну, то есть не о себе лично. Кому нужен отдельно взятый офицер Лоскутков? А в подразделениях, в которых служил Новозащитники братались с любым душегубом, у которого хватало ума выдвинуть политический лозунг. Киношники снимали душевные фильмы про глубокоположенных наёмных убийц. Журналисты создавали романтический ореол ворам и бандитам. А те, кто реально пытался что-то делать, кого-то заслоняя собой, вытаскивая и спасая те в основном удостаивались таких вот помоев. Почему? Прямо перед Сашей сидела нарядная, явно из гостей, женщина лет 30. Рядом примостился белоголовый мальчонка. Он явно очень устал. Глазёнки то закрывались, то вновь широко распахивались, как будто ребёнок боялся заснуть и проспать нужную станцию. На лице застыло растерянное и даже немного испуганное выражение. Мамаша, блин, раздраженно подумал Ласкутков. Ему уже на горшок давно пора и в кровать. Куда ты по гостям мальца потащила? Он как уходился? Оставить нескольким? Ну так и сиди дома, дурища. Следующая станция технологический институт. Прорвалось сквозь писки треск из динамика. Переход к поездам первой линии. Женщина встала, поправила юбку и стала проталкиваться на выход. Мальчик остался сидеть, но она и не оглянулась. Саша понял, что потопился назначить женщину в мамы. Какое-то время они стояли совсем рядом, и Гидович отчетливо видел, как ей хочется, чтобы он. Ну да, красивый, глаза и всё прочее, твою мать. Вдруг взял и проявил к ней интерес. Саша нейтрально смотрел поверх её головы, и чуточку томное выражение постепенно сменилось на лице женщины разочарованием и лёгкой обидой. Однако романтическая грусть тоже пропала впустую. Внимание Лоскуткова профессионально переключилось на более важный объект. Этим объектом был неопрятного вида мужчина, который мало по мало перебирался из дальнего конца вагона все ближе.